Завтра было для меня самым счастливым днём. Хоть разрешение о поступлении я ещё и не видела, но отец получил его полфазиса назад, о чём и сообщил мне как-то за ужином. Игнат тогда ещё странно спокойно отреагировал, даже не съязвил. Наверное, был занят мыслями о переводе. Они обсуждали это как-то с отцом, но я почему-то была уверена, что брат провалит конкурс на то место. Или мне так хотелось. Когда я убирала посуду после завтрака, выходя из столовой, Отец бросил на стол кредитную карту и проговорил: "Завтра начинается учёба. Тебе велено прийти в центр распределения в Тоусле и получить форму. Я уже оплатил это кредиты на поездку туда и обратно". "Спасибо", кивнула я, и улыбка сама собой растянула губы. Впервые за долгое время я испытала благодарность отцу за то, что он без единого упрёка понёс необходимые расходы. Конечно, странно, что не сообщили мне лично. Но в радостном возбуждении я приняла это за мелочь и поспешила в центральный город Тоуль. Тоусел, дождавшись вызова к администратору центра распределения, я глубоко вдохнула, чтобы подавить слишком радостное возбуждение от того, что скоро получу пропуск в колледж и голубую форму, и вошла в небольшой кабинет. Мельким взглянув на молодого гомоней, я подошла к столу и представилась. Боковым зрением успела заметить, как его строгое выражение лица сменило заинтересованная улыбка. Он мягко подвинул ко мне небольшой пакет и сказал: «Дай свой коммуникатор, привяжу электронный пропуск». Молодые мужчины гамони и химани редко церемонятся и сразу переходят на ты. Мы такого себе не позволяем. У тебя высокие балы, молодец. Заигравшим тоном похвалил тот, протягивая коммуникатор обратно и пристально разглядывая меня. Будь умницей и дальше. Спасибо. Вежливо улыбнулась я, внутренне содрогнувшись от буквально ощупывающего взгляда мужчины, взяла пакет и быстро направилась к двери. Тебе на второй этаж. Наставники Скана проведут ознакомительную беседу. Вслед крикнул Гамони. Поднимаясь в указанный кабинет, я не совсем понимала, почему направлено к наставникам Скана, а не Тайзер, но не могла сложить целостной картины. пока не оказалась в холле, полным такими же будущими учащимися. Я встала у окна и, ожидая начала мероприятия, теребила кончик пакета с формой. И одновременно с появлением куратора из научного совета, который почему-то начал представлять наставников по естественным наукам, я опустила глаза на трещину в пакете и с неверием замерла. Из пакета выглядывал кусочек зелёной ткани. Это была форма колледжа Кана. Это какая-то ошибка! Похолодело я и стал оглядываться по сторонам. Но выйти из холла не удалось. С появлением куратора двери закрылись автоматически. Я не верила в произошедшее, но пугающие мысли уже заполнили сознание, и я не могла найти им логического оправдания. Совершенно не слыша, что говорят кураторы и наставники, едва дотерпев до конца мероприятие, я бегом вернулась в кабинет администратора, который выдал мне пропуск и форму. Простите, что я без разрешения, запыхавшись быстро проговорила я, стараясь не смотреть на гамони. Но не могли бы вы проверить мой пропуск? Я должна была поступить в колледж Тазера, а не Кана. Администратор взглянул на свой интерактивный стол экран и покачал головой. Все верно. Саша Малых зачислена в колледж Кана на специальность микробиология космоса, медицинское направление. Я чуть не села на пол. В ногах задрожала каждая жилка. На какую специальность беззвучно выдохнула я и схватилась за край стола. Гамони недоуменно выпрямился и выключил экран. Твой преподаватель подал заявку на эту специальность. Кто? А ты не знаешь своего преподавателя? Усмехнулся мужчина. Я сжала края столешницы так, что пальцы зажгло от напряжения и ощутила, как не имеет затылок, а мысли становятся мутными. Почему? Что я сделала не так? Почему он отказал мне? Пытаясь взять себя в руки, я проговорила дрожащим голосом. Я имела направление в колледж тазера. Могу ли я заявить об этом и поменять колледж? Хорт Тарана не мог направить меня на эту специальность. Не кажется ли тебе, что преподаватель лучше знает, куда направлять своих учеников, возмутился администратор. А если обратиться к высшему совету с прошением? в отчаянии спросила я. Ты не имеешь оснований на это. Не все получают разрешение на обучение. Будь за это благодарна. Благодарно беспомощно выдохнула я, но за что? Я отняла руки от стола и выпрямилась, подняла голову и долго молча смотрела на плечи Гамони. Мысли в голове больше не осталось, и пошевелиться тоже не могла. Мужчина строго вскинул подбородок и вышел из-за стола. Хочешь поспорить со мной и заработать нарушение? с усмешкой спросил он. В эту секунду в животе будто что-то лопнуло. Ледяная волна дрожи накрыла меня. Руки похолодели. В глазах потемнело, а внутри будто разверзлась пропасть, в которую стало засасывать тепло, звуки, свет и надежду. По телу разлилась пульсирующая пустота, но не та, что безмолвствует и обесценивает, а яростная темная нечто, что властует над дразумом и просится наружу, чтобы поглотить все живое вокруг. Я подняла глаза на Гамони и изо всех сил выбросив руки вперед, толкнула того в грудь. От неожиданности Тос споткнулся и упал на спину. Попытался подняться и даже закричать, но я в два шага оказалась рядом и нависла над ним. Я резно вдавливая носок туфли в его кадык. Мужчина выпучил глаза от испуга и недоумения и дернулся, чтобы схватить меня за ногу, но я резко присела и приковала его запястья к полу. Его губы скривились от боли, лицо покраснело. Он стал дергать ногами и хрипеть, как жалкое беспомощное животное. Сначала я упивалась своей властью над ним и местьюю, но в какой то момент пустота сожрала все внутри меня и потребовала крови. Я стремительно поднялась, схватила со стола электронное перо и без раздумий вонзила в горло парня. Из его легких раздалось сначала хлюпанье, потом шипение, а глаза закатились. Через минуту он лежал распластаный на полу и не двигался. Я поднялась и отступила на шаг, глядя, как лужица крови становится все шире. Дыхание замедлилось и стало почти незаметным. Ничего вокруг разглядеть не могла, только мёrtвое тело и кровь на своих руках. Но я видела всё это словно со стороны, будто кто-то поместил меня в стеклянную колбу. Вслушиваясь в себя, я не понимала, почему не испытываю страха, ужаса или вины. Пустота, холод, ничего. И медленно захлопывающаяся пропасть внутри меня. Что же со мной происходит? Пролетела мысль словно чужая. Когда звуки стали медленно возвращаться, я взглянула на коммуникатор и поняла, что простояла над телом больше 10 минут. Я убейца, снова кто-то чужой спросил меня. Резко выдохнув и тряхнув головой, я умыла лицо ладонями. Саша, тебе плохо? тряс меня за плечо тот самый гомони. Я испуганно раскрыла глаза и рот, а потом уставилась на пол, где только что лежало тело. Но этот мужчина стоял передо мной живой и здоровый. Ты такая бледная, не стал он у тебя заявлять. Иди ко домой. Дрожа от ужаса, я отшатнулась и выбежала из кабинета. Около часа я пряталась в туалетной комнате центра, приходя в себя и не веря в то, что со мной произошло. Я разглядывала лицо в зеркале, смотрела на ладони и на свои туфли-лодочки. Ничто не подтверждало то, что я кого-то убила, только нервное возбуждение и яркие картинки произошедшего в мыслях. По дороге из Толсилла напряжение отпустило, и я вернулась к причине, которая так подействовала на меня. Хотелось поехать к Саре или Джону и разрядиться на их плечах, однако это была секундная слабость. Эмоции уже стихали, но я ощущала, как усилилось во мне чувство, копившееся годами: холодная ярость, нечто упругое, не поддающееся напору извне, и оно не давало раскизнуть, мобилизуя весь внутренний мир. Я давно поняла. Свободы нет. С самого детства меня зажимали в угол, ограничивали даже в том, на что я имела полное право. И это делали не хамоны, а мои собственные отец и брат. Что уж говорить о том, что на уровне общественного порядка у меня тоже не было особого выбора. Я даже не смогла попасть в колледж на ту специальность, на которую хотела и заслужила. Объяснять правду и жаловаться бессмысленно. Ошибки исключены. Правила хамоны требовали беспрекословного принятия. О говорить о своих проблемах я не привыкла с детства. Уже у входа в неродной дом я получила сообщение от отца, что их сына там не будет несколько дней, и мне было всё равно, где они. А раньше я бы вздохнула от облегчения и устроила танцы на кровати брата в обуви, смоченной соком теслины. Он потом чихал всю ночь, но сейчас ничто не радовало. Теслина дикая белая ягода, сильный возбудитель аллергии. Я закуталась в одеяло, забралась на подоконник со своим стареньким визором и с головой погрузилась в программные алгоритмы